Глава 3. Ася. «Не против Джема?» — спрашивает Паша и ставит банку на стол. Я крепче сжимаю край его футболки, когда он поворачивается ко мне лицом. У меня здесь больше ничего нет, но позже я сбегаю в магазин и куплю еще еды. Я редко ем дома. А еще мы закажем что-нибудь из одежды для тебя. Я поднимаю голову и замечаю, что он наблюдает за мной. «Спасибо». На мне еще одна его футболка, под которой ничего нет. Трусиков нет. Левчика тоже. Странное ощущение. Когда я проснулась сегодня утром, у меня снова был жар. Паша завернул меня в одеяло и прижал к своей груди. Мне показалось, что мы пролежали в его постели несколько часов, пока мое тело наконец не перестало дрожать. Он отнес меня в ванную и оставался там, пока я делала свои дела и принимала душ. После того, как я почистила зубы, он завернул меня в пушистое полотенце и отвел обратно в постель, где я ждала, не отрывая взгляда от двери ванной, пока он принимал душ. «Хочешь кофе?» Я смотрю на кофеварку, чувствуя себя самым жалким существом на земле. «Я не знаю». Ладонь Паши мягко прижимается к моей спине, двигаясь успокаивающими движениями вверх-вниз. Я делаю глубокий вдох и, подняв глаза, обнаруживаю, что он наблюдает за мной. В его глазах нет ни приязни, ни упрека и никакой жалости. «Ты раньше пила кофе?» «Нет», — шепчу я. «Как насчет чая? У меня вроде был ромашковый». Он открывает шкаф, достает металлический контейнер и ставит его передо мной. Я просто смотрю на него. Он приподнимает мой подбородок пальцем, «Тебе нравилось пить чай, Ася?» «Да». «Давай предположим, что тебе все еще это нравится». Он улыбается, и это прекрасно. «Чем тебе нравилось завтракать?» «Хлопья с изюмом», — отвечаю я, «но иногда я добавляла в них кусочки шоколада. Тогда я куплю несколько упаковок. Как насчет другой еды? Какие у тебя были любимые блюда? Была аллергия на что-нибудь?» Я шмыгаю носом, пытаясь подавить желание заплакать. Он задает вопросы таким образом, чтобы мне было легче отвечать. Он не просит меня выбирать, что вызвало бы у меня тревожность, а скорее спрашивает о фактах. «Я никогда не любила брокколи или зеленый горошек. В остальном меня все устраивало», — отвечаю я. «Аллергии ни на что нет. Ты предпочитала заказывать еду на вынос или готовить самостоятельно?» «Мне нравилось готовить». Он кивает. «Составь мне список ингредиентов, и завтра я схожу в продуктовый магазин. Сегодня мы закажем что-нибудь перекусить, а завтра ты сможешь приготовить одно из своих блюд». Я прикусываю нижнюю губу. Для этого нужно будет выбрать одно из множества. «Как насчет лазани на завтра? Не думаю, что я когда-либо пробовал ее. Тебе нравилось готовить лазанью?» Тяжесть, давящая мне на грудь, исчезает. Я киваю. Хорошо. Я пойду возьму свой телефон, чтобы ты могла составить список для меня, но сначала давай позавтракаем. Хорошо? Хорошо. Я следую за ним по кухне, пока он ставит чайник и достаёт хлеб. Он методично намазывает джем, следя за тем, чтобы равномерно распределить его по всему ломтю. На его костяшках множество мелких шрамов а его кисти и предплечья, покрытые татуировками, не вписываются в шикарную безукоризненную обстановку. Я пользуюсь возможностью получше рассмотреть его лицо, в том числе сильную челюсть и острые скулы. замечая несколько шрамов на лбу и еще несколько на подбородке. Наконец, я заглядываю ему в глаза. Однако я не могу понять их цвет, так как Паша возвышается надо мной по меньшей мере на 30 сантиметров, Паша останавливается и смотрит на меня сверху вниз. Почему у него такие грустные глаза? Я отпускаю его в футболку и кладу ладони ему на предплечье. Мышцы под моими пальцами напрягаются, и я жду, что он отстранится, но он этого не делает. Я сжимаю его покрепче и наклоняюсь в его сторону, чтобы быть ближе к теплу его большого тела. До меня доносятся слабые звуки музыки. Кто-то... Вероятно, сосед слишком громко включил телевизор, и, не задумываясь об этом, я подпеваю мелодии. Павел. Асю укутано в одеяло. Я дал ей дополнительное, потому что она не переставала дрожать. Сейчас она спит, а я все еще бодрствую и прислушиваюсь к ее дыханию. Утром с ней все было в порядке, но после обеда ей стало плохо, и мы едва успели добраться до ванны вовремя. Я держал ее за волосы, пока она опорожняла содержимое желудка в унитаз, а затем помог ей почистить зубы и отнес к кровать. кровати. У нее снова поднялась температура, но уже не так сильно, как в первый раз. У меня нет термометра, поэтому я прикладывал тыльную сторону ладони к лбу каждые пять минут. Но, похоже, температура у нее была лишь слегка повышена. Жар спал час назад, и она, наконец, перестала ворочаться в постели. Я беру с тумбочки телефон и набираю сообщение Кости, спрашивая о ситуации в клубах. Минуту спустя я получаю ответ. Куча русского мата и пожеланий моей медленной и мучительной кончины. Очевидно, он не в восторге от того, что ему приходится подменять меня. Когда я сегодня позвонил Пахану и попросил несколько выходных, то предложил Ивану подменить меня. Роман рассмеялся и сказал, что отдаст управление клубами Костя, потому что ему пора заняться настоящей работой, а не вечно гоняться за женщинами и стирать покрышки. Костя начал работать бок о бок со своим братом, помогая с финансами братвы, когда ему едва исполнилось 20, но он всегда был проблемным ребенком. Несмотря на это, Роман делает для него поблажки, поскольку Костя самый младший в их близком кругу. Думаю, мы все так к нему относимся. Костя для всех как младший брат, и он нагло пользуется этим в своих интересах, постоянно выходя сухим из воды благодаря своему возрасту. Надеюсь, у него не возникнет никаких безумных идей, пока он будет меня замещать. Если он решит превратить мои клубы в стриптиз-клубы, я его задушу. Ася шевелится рядом со мной, и я быстро трогаю ее лоб. Слава богу, температуры нет. Когда я убираю пальцы... Она хватает мою руку и кладет себе на грудь. Похоже, мне снова придется спать с ней в одной постели, я растягиваюсь рядом с ней и смотрю на ее лицо. Отчасти я понимаю, почему она не разрешает мне позвонить ее брату, но с другой стороны, я ее совсем не понимаю. Разве для нее не было бы проще вернуться домой к своей семье? Мне не довелось узнать на собственном опыте, что такое семейные отношения но уверен, что ее брат и сестра справились бы гораздо лучше, чем я. Я протягиваю руку и выключаю лампу, закрывая глаза. Но сон не приходит. Как Ася оказалась в Чикаго? Кто те люди, которые похитили ее и держали у себя? Есть ли тут связь с дочерью Федора? У меня так много вопросов и ни одного ответа. Склонив голову на бок, я смотрю на спящую Асю. Она все еще сжимает мою руку в своей. Утром мне первым делом нужно купить продукты. Я не могу позволить ей есть хлеб с джемом три дня подряд. Также мне нужно купить кое-какие туалетные принадлежности для нее И одежду. Но, с другой стороны, мне нравится, когда она в моих футболках. Каштановая прядь волос упала ей на лицо, поэтому, протянув руку, я осторожно убираю ее. Почему я позволил ей остаться?